бесповоротно. Он потерял способность бороться, когда винты Монголии разбудили океан, и он, разозлившись, вспенил волны, захлестнувшие борта лодки. Хрупкое равновесие, которое до сих пор каким-то чудом удавалось удерживать Баркасу, было нарушено. После того, как из его тела жестоко вырвали мачту, Баркас превратился в агонизирующего буйвола, которого теперь нужно было добить, чтобы закончить, наконец, его мучение. От него беспрерывно отваливались доски, словно куски мяса от костей разлагающегося трупа, и никакая сила не могла уже вернуть его к жизни. Как однажды сказала Билай дома, настроение Баркаса, его чувства лучше всего передавались посредством руля, И вот теперь душа покинула старую лодку, и руль её превратился всего лишь в деревянное колесо, которое уже не реагировало на команды. В движении сломанного ствола дерева, ветки или пустой бутылки было теперь больше смысла, чем в движении Исла де Лобос, давшего крен на левый борт и слегка притопившего нос». Пердома теперь пришлось спустить главную мачту, которая из помощницы превратилась во врага, угрожающего потопить останки баркаса. И эту мачту они изрубили и сожгли в печке, получив ещё немного драгоценной пресной воды. В трюмах уже не было щелей, которые можно было бы заткнуть изнутри или залатать снаружи, рискуя наткнуться на голодную акулу. На сей раз вода поступала через каждое соединение обшивки и даже текла ручьями сквозь проломленные доски. Пассажиров мёртвого баркаса, чей труп медленно тонул в море, охватило чувство обречённости. Они лежали на палубе в тени одного из больших парусов, который растянули на обрубках мачт, и вновь и вновь задавали себе один и тот же вопрос — «Почему судьбе было угодно бросить их ночью на пути огромного корабля?» «Тремя часами раньше он бы нас увидел. Всего лишь три часа, и мы были бы спасены!» «Не думай больше об этом!» Аурелия повернулась в сторону Аздрубаля, произнесшего эту фразу. «Почему?» — спросила она. «Почему я не имею права проклясть судьбу хотя бы один раз в жизни?» «Потому что лишь еще больше расстроишься...» а этим баркас назад не вернёшь. Если бы не тот проклятый штиль, сейчас мы были бы уже в Америке. Нет такого права! Нет! Нет права, чтобы Господь так играл с нами! Какое преступление мы совершили!» Убили человека. Юношу. Почти мальчишку. Аурелия строго и пристально посмотрела на сына. «Я не согласна с твоими словами» ответила она. «Я не считаю, что все наши беды — это наказание, это несправедливо!» «Наверное, это всё же справедливо». Аздрубаль сделал паузу, а потом, не глядя в глаза матери, продолжил. «Позволь мне считать это всё карой Господней, ибо если бы мы спаслись, то я бы решил, что искупил вину». Он поднял голову и посмотрел на мать. Не думаю, что кто-либо ещё на земле заплатил столь дорого за то, что вышло случайно. Он показал на брата, дремавшего в нескольких метрах от них. Он в первую же ночь сказал мне, что та смерть касается не только меня, что это проблема всей семьи. Так что же, он был прав. Ответ пришёл двумя днями позже, когда в полдень послышался крик — Подняв головы, они увидели в небе фрегата, который очерчивал круги над останками Исла-де-Лобос. Внимательно разглядев Дорадо, он, наконец, решил, что они для него слишком тяжелы, и, издав прощальный клёкот, устремился на запад. От нахлынувших эмоций никто из них поначалу и слово произнести не мог, и они лишь недоуменно переглядывались. А потом... У всех на глазах появились слёзы радости, так как любой человек моря с детства знал, что означает появление этой птицы. Если она покинула своё гнездо поутру, а потом летала часа три, скорее всего, не по прямой линии, то какое расстояние она могла преодолеть за это время? Сколько времени она потратит на то, чтобы вернуться домой? Что тебе известно о фрегатах? Себастьян, которому и был на самом деле задан этот вопрос, пожал плечами. «Откуда я могу знать?» — ответил он. «Думаю, что у них у всех разные привычки и возможности, от того и расстояния они пролетают не одинаковые. Всё будет зависеть от того, насколько в этих краях море богато рыбой. Ну, и от времени года. Когда они мигрируют, то могут пролетать сотни миль». «Когда они мигрируют, то делают это стаями» а не поодиночке. Абилай Пердома внимательно осмотрел поверхность воды, словно пытаясь отыскать на ней ответы на свои вопросы. Но так, ничего и не найдя, тряхнул головой и взглянул на сына. «Могу поклясться, что бездна осталась позади. Пожалуйста, сын, определи наше местонахождение, или я жалкий сухопутный червь, или мы находимся менее чем в шестидесяти милях от берега, и течение продолжает нас сносить туда». Когда Себастьян завершил свои подсчёты, он посмотрел на отца и улыбнулся. «Всё, наконец-то, идёт хорошо», — произнёс он. «Мы в восемнадцати градусах северной широты и почти в шестидесяти западной долготы. Если этот атлас не врёт...» то мы находимся здесь, примерно в ста километрах от Гваделупы. А это значит, что нас сильно снесло к югу за эти дни». «Это хорошо», — согласился отец. «Всё хорошо. А ты, как думаешь, Аздрубаль, выдержит барка с три дня?» «Нет». Его ответ не удивила Белая Пердома и так прекрасно осознававшего положение дел. «Сколько?» Будет чудом, если завтрак ночи, вода не достигнет колен. Аздрубаль сделал паузу. А настолько отяжлевший баркас будет сносить намного медленнее. С каждым часом всё медленнее. Понимаю. Абилай задумался на несколько мгновений, а затем показал вперёд. Хочу, чтобы этим вечером на носовых траверсах, на всех реях и на носу баркаса «Были сложены все паруса, матрацы и сухая одежда. Больше уже мы не сваляем дурака. И если увидим приближающийся корабль, подожжём их. Может, они увидят огонь и подойдут к нам?» «А если сгорит баркас?» Абилайпер дома улыбнулся Айзе, задавший столь несуразный вопрос. «Малышка», — ответил он, — «чтобы поджечь этот баркас, не хватит и тысячи литров бензина». Он также пропитался водой, как алкоголик водкой. Настал вечер, за ним и ночь. Пердома пристально вглядывались в горизонт, надеясь заметить хотя бы слабое шевеление, однако усилия их так и не увенчались успехом. Ночь продолжала оставаться такой же тёмной, душной, безлюдной и тихой, какой была с самого начала их путешествия. Но вот с рассветом на западе появилось облако. Оно было большим и тёмным. Но что было самым важным, так это то, что оно держалось на одном месте. С одной стороны, в этом не было ничего удивительного, так как стоял полный штиль. Но с другой, если бы это облако зацепило из-за вершину горы, оно бы всё равно рано или поздно хоть немного но сместилось Наверное... «Земля». Никто не ответил. Рты у всех пересохли, а губы потрескались от жажды и солнца. Аурелия, приказав всем не двигаться и хранить молчание, установила дневной рацион воды, наливала на донышко черпака воды на три пальца, не больше. Теперь всё время они проводили в тени навеса, не пытаясь уже откачать воду и даже не задавая себе вопрос, видят ли они впереди землю, Или это лишь иллюзия, рождённая их больным воображением? Ночь оказалась длинной. Провели её без сна, снова пытаясь разглядеть в темноте огонёк. А днём сонные старались прятаться от непереносимой жары, которая с каждой минутой лишь усиливалась. Тяжёлые лучи тропического солнца грозили вспороть ветхий брезент, проломить черепа, и выжечь мозги людей, изнывающих от жажды, жары и усталости. В этот день не появился ни фрегат, ни какая другая птица, и только вездесущие дорадо, летучие рыбы, выпрыгивающие из воды, да огромная акула, чертившая своим плавником под нищу баркаса, составляли им компанию. Если бы эта зубастая тварь что-нибудь понимала в лодках, то, наверное, решила бы не уплывать слишком далеко от мёртвого баркаса. Однако к полудню она устала кружить на одном месте и вскоре исчезла из виду. Они не ели. Они просто не ощущали голода, так как жажда заглушала любое чувство и ощущение. А когда солнце спряталось за горизонтом, увенчав красными бликами далёкое облако, Они бок о бок неотрывно смотрели в ту сторону, страстно желая разгадать загадку неподвижного облака. «Это земля», — тихо произнёс Абилай дому «Я уверен, что это земля». В ту ночь Айза начала бредить. Она закричала, ясно увидев старого Эссекиэля, который пришёл попрощаться. Потом ей явились Сенья Флорида, с которой она не встречалась вот уже три года, и ещё двое мальчишек, которые утонули у мыса Хуби в 46-м, когда на море разыгрался страшный шторм. В эту ночь на горизонте опять не появился ни один корабль, а Исла де Лобос стала заливать водой так сильно, что уже не было никакой возможности стоя удержаться на палубе. «Он тонет, отец», — прошептал Себастьян, почти вплотную прижавшись к его уху. «Будет лучше, если мы спустим ботик. Айзе и мама будут спать в нём. Мы привяжем его к корме концом, который в последний момент сможем обрубить». «Твоя мать не согласится», — ответил Абилай уверенно. «Я её хорошо знаю я знаю, что она не захочет. Но мы обязаны спасти её. Я знаю, сын» ответил Абилай, похлопав того по ноге. «Ты не переживай. Барка с этой ночью ко дну не пойдёт. Он способен продержаться ещё несколько часов. Я боюсь. Я тоже, сын. Я тоже». Ещё никогда с таким нетерпением они не ждали рассвета. И солнце, медленно выбирающееся из своего дома на дне океана, ещё никогда не казалось им таким нерасторопным. Утренняя заря ещё никогда так медленно не снимала покрывала ночи, словно и она страшилась вдохнуть этот неподвижный душный воздух и увидеть крепко спящее, будто мёртвое море, по водам которого медленно плыл завалившийся на правый борт баркас. Солнце словно щадило отчаявшихся людей, которые в его лучах должны были увидеть крах своих надежд. Однако не взойти оно не могло. Солнце быстро погасило свои первые лучи в воде, ударило жаром и осветило землю, раскинувшуюся под темным облаком. Но, Боже, как же эта земля была далеко! Им казалось, что она находится еще дальше, чем в тот день, когда они покинули Плайо Бланка на борту еще живого Баркаса, которого толкал вперед его верный друг Ветер. Так две скалы, по воле Господа неспособные двинуться с места, никогда не доберутся друг до друга. В ту проклятую ночь, когда погиб сын Дона Кентеро, Америка была от них бесконечно далека. Сейчас же так бесконечно далек от них был родной Лансаротте. и де не двигался. Недвижим был воздух, недвижимым было море, совсем не колыхался густой туман, с которым они спутали облако, скрывающее неизвестный остров. Что это за остров? Без сомнения, Гваделупа, или, вероятно, небольшой остров Ла-де-Сираде, который находится справа от него». «Ладисераде!» — воскликнула Аурелия, вспомнив французский, который учила когда-то в колледже. «Ладисераде! Желанный! Какое удачное название! Наверное, тот человек, что дал ему имя, точно так же плыл когда-то по океану». Абилай Пердома, весь предыдущий вечер о чем-то сосредоточенно думающий, окинул долгим взглядом Баркас, Убедился, что тот дал ещё больший крен, и морская вода, не встречая уже никакого сопротивления, заполнила его почти до самого шкафута. Он мысленно подсчитал, сколько тот ещё может продержаться на плаву, почти лишённой палубы, под которой в трюмах ещё могли бы сохраниться карманы с воздухом. Часы его были сочтены. Достаточно было одного резкого толчка, чтобы он перевернулся, и, показав свой киль, камнем ушёл на дно. «Спусти ботик на воду», — приказал Абилай Аздрубалю, «и привяжи его вот этим концом». Двухметровая латчонка с плоским дном, около метров в ширину, использующаяся для переправки с якорной стоянки на берег, тихо закачалась на спокойной воде, словно тарелка в раковине мойки. При взгляде на утлая судёнышка... Отважившиеся потревожить могучий океан, они в очередной раз осознали собственное ничтожество перед лицом стихии. Абилай Пердомо жестом руки подозвал Айзу. «Айза, садись на нос и постарайся не двигаться». Девушка ухватилась за протянутую руку, так ничего и не сказав в ответ. Она опустила глаза, очень осторожно перебралась на нос лодочки и села на указанное ей место, напоминая испуганного зверька. «Себастьян, ты на правое весло, Аздрубаль — на левое, а мать сюда, на корму». Они переглянулись. Вопрос казался бессмысленным, но, несмотря на это, Аздрубаль всё же решился задать его. «А ты?» «Я остаюсь». Пока Абилай придерживал за борт лодочку, остальные разместились в ней. Борта лодочки едва на четверть выступали над водой, и было видно, что такой крупный мужчина, как Абилай, решая забраться внутрь, тут же отправит её на дно. «Если ты остаёшься, останемся и мы», — решительно ответила ему Аурелия. «Мы — семья!» «А я — глава семьи. А ещё я — капитан этого баркаса» и тот, кто отдаёт приказание. «Вы должны уходить». Он посмотрел на детей, притихших и с отчаянием смотрящих на него, и снова заговорил голосом, который не допускал возражений. «Вы должны грести весь день, а если понадобится, то и всю ночь. Ваше спасение в ваших руках. Когда вы доберётесь до земли...» то сможете позвать помощь и отправить сюда людей. Гребите медленно, дети. У вас есть время. Да и море спокойно. Возьмите воду, не спорьте!» Опередил он жену, которая попыталась было возразить. «Вам она нужна больше, чем мне». Он попытался улыбнуться. «Не бойтесь, мне не впервой тонуть. Если повезет, Баркас перевернется» а если в трюмах остался воздух, то продержусь пару дней. Я взберусь на киль. «Гребите!» — охрипшим голосом попросил он. «Наши жизни зависят от того, как быстро вы доберётесь до берега». Он освободил конец верёвки и подтолкнул лодочку, которая отплыла на несколько метров от мёртвого баркаса. «Не говорите ничего, не тратьте времени, гребите!» Сыновья повиновались. Медленно и ритмично они принялись грести, так, словно они находились сейчас в проливе Бакайна или поблизости от острова исла де лобос куда ходили на поиски отмелей. Они медленно плыли к берегу, размеренно взмахивая веслами, но взгляды их точно так же, как взгляды сестры и матери были прикованы к отцу. На мёртвом баркасе, с накренившейся палубы которого на них также пристально смотрел отец, навсегда оставались их сердца. Никто не проронил ни слова. Да и что бы они могли сказать? Разве что кричать от боли, вгрызающейся в их души. Но даже крик, комом застревал в горле, а слезы застилали глаза, и мертвый баркас постепенно превращался в размытое пятно. Аздрубаль и Себастьян гребли стиснув зубы. Айза кусала губы, чтобы не разрыдаться, а Аурелия, повернув голову, смотрела, как человек, которого она любила всем сердцем, постепенно сливается с океаном. В голове её стремительно проносились воспоминания об их совместной жизни, словно она спала наяву. В какое-то мгновение она была готова соскользнуть в воду и вернуться в плавь, чтобы, как и много раз до этого, разделить с ним его судьбу. Но тут же отринула от себя эту мысль, решив, что дети могут последовать за ней. И тогда... Она всеми силами постаралась не думать о муже, а сосредоточить всё своё внимание на крошечной лодочке, которая медленно ползла в сторону туманного берега. Но сердце её осталось на борту мёртвого баркаса, и она знала, что душа её погрузится в мутные воды отчаяния в то же самое время, когда Абилай упадёт в объятие океана. «Океан же...» Со дня сотворения мира повидал уже много таких трагедий, а потому оставался безмолвным и безучастным. «Говорят, что негр убил белого в честной драке, защищал свою жизнь. Однако власти не учли этого обстоятельства и приговорили негра к смерти». Они бросили его на самое дно глубокой и тёмной ямы, где он должен был ждать публичной казни. Они хотели преподать урок всем чёрным, которые возомнили себя равными белым. Старик глубоко затянулся своей перекрученной и искусанной трубкой качимбой, сделал паузу, чтобы слушатели осознали всю важность его слов, а потом, выпустив густую струю дыма, продолжил тем же монотонным голосом. «Я хорошо помню жену того негра, или его любовницу, или супругу перед Богом, но не перед законом, ибо в те времена у нас, негров, не было вообще никаких прав, даже на женитьбу. Она была девушкой высокой, красивой и всегда веселой» а какой у неё был звонкий голос. Она очень ловко управлялась с глиной, лепила разные фигурки, делала тарелки и кувшины, которые потом продавала на рынке. Покупателей она зазывала песнями, да такими задорными, что все дамы города и даже многие мужчины, которым вовсе не нужны были её кувшины да тарелки, сходились послушать её пение. Он поднял голову, обхватил рукой пустой стакан, и Демиан Сентено тут же понял намёк. Он подал знак Камареро, чтобы тут подошёл с бутылкой тёмного и густого рома Брибахи, который попивал рассказчик. «Та негритянка любила своего мужа. Она любила его больше всего на свете. Она ходила к судье, в полицию и к властям Сен-Пьера». Выпрашивая для него прощения, она стучалась во все двери, умоляла вынести справедливый приговор. Он снова сделал паузу и отпил Рому с таким наслаждением, как будто это было единственным, что у него оставалось в жизни. Однако перед ней закрывались все двери. «Вот так-то, сеньор. Белые её не слушали» на чёрные насмехались над ней. И особенно злобствовали те, кто хотел овладеть ею, предлагая защиту, а она не соглашалась. Они пытались затащить её в постель силой, так как знали, что в хибарке своей, стоящей на отшибе на берегу моря, жила она одна. А хибарка эта находилась как раз в том месте, которое вы можете отсюда видеть». Никто не посочувствовал ей, не разделил её боль и тоску. Никто не посочувствовал и её мужчине, заживо гниющему в яме в ожидании ужасного конца. демян Сентено внимательно посмотрел на негра, и взгляд его заблудился в тысячи морщин, которые изрезали его лицо настолько грустное, что казалось, будто горечь, словно под стекает по его лбу и щекам. Сентену обратил внимание на то, с каким восхищением слушал негром мальчуган, приводивший того в таверну. Без сомнения, он слышал эту историю уже сотни раз, однако она по-прежнему пленяла его. «Какой ужас, сеньор, какой ужас!» Сан-Пьер был тогда столицей Мартиники, прекрасным городом с большими проспектами, дворцами, отелями, театрами и удивительно красивым причалом, к которому швартовались корабли, прибывающие из всех уголков мира. Говорю вам, сеньор, не было на земле второго такого красивого города, где даже мы, негры, жили с удовольствием конечно, когда белые нам разрешали. Он с отрешённым видом покачал головой. Но та женщина возненавидела город, который так жестоко с нею обошёлся. А вы должны знать, сеньор, что значит ненависть женщины, когда она доходит до крайности от отчаяния. Негр прищёлкнул языком. И она призвала Элегбу. «Элегба! Элегба!» — вскричала она. «Заклинаю тебя! Прокляни этот бессердечный город, который хочет отобрать у меня того, кого я люблю больше жизни и который так жестоко насмехается надо мной». На этот раз негр более страстно приложился к стакану, ибо по мере того, как события в его рассказе развивались, он возбуждался все больше и больше. И богиня Элегба услышала ее, сеньор. Не спрашивайте меня, как. Только из самых глубин джунглей Дагомеи Элегба услышала голос красавицы-негритянки, чьи предки столетия тому назад жили с ней бок о бок, и ответила... И спящая гора Монтелеза рычала, рассказывая белым и чёрным о неотвратимости наказания, если они и дальше будут гнать слугу Элегбы. Старый негр снова покачал головой, и его взгляд на сей раз был устремлён в сторону бескрайнего моря, среди волн которого были едва различимы маленькие лодочки рыбаков. «Какой ужас, сеньор!» «Какой ужас!» — никто не пожелал внять предупреждению. И тогда негритянка пригрозила, что пойдет дальше и попросит гору явить всю свою мощь. Белые вышвырнули ее из дворца правосудия... А чёрные, мужчины и женщины, стали преследовать на улицах, бросая в неё камни и грозя повесить её на той же самой виселице, где вскоре должен был болтаться её муж, если она снова появится в городе. Это произошло восьмого мая. Восьмого мая 1902 года. И день этот будет проклят до скончания веков. Он сделал новую паузу. Мой хозяин отправил меня в Форт-де-Франс, чтобы я передал лошадей, которых продал один из плантаторов. Довольный выполненной работой, я возвращался домой. Однако вскоре я услышал рычание горы и почувствовал запах серы. Допив наконец-то свой ром, старик, чьё лицо прорезали тысячи морщин, перевернул стакан вверх дном и громко стукнул им по столу, словно желая показать, что у него больше нет желания ни пить, ни рассказывать. Взойдя на вершину, вон там, на тот хребет, что за горой, я остановился на минутку, чтобы посмотреть на гору, которая не прекращала грохотать». И вскоре, сеньор, клянусь моими детьми, что погибли в тот день, я увидел, как Монпеле открыла свою гигантскую красную пасть. Оттуда выснулся огненный язык, и туча пепла, вращаясь и извиваясь, поплыла прямо в сторону Сан-Пьера». Она пронеслась по склону и накрыла весь город, долетела до порта, поглотила корабли и, скользя над водой, превратилась в огненный шар, который прокатился по морю и скрылся за горизонтом. Оглянувшись вокруг города, сеньор, я не увидел. Все дома от первого до последнего превратились в груду почерневших развалин, из которых едва заметно поднимались в воздух столбы дыма. А тридцати тысяч людей, что там жили, сеньор, остались лишь обгоревшие останки. Над этим проклятым местом еще долго витал тошнотворный запах горелого мяса. Гора затихла. бы показала свою силу, но никого так и не простила. Я помчался в Форт-де-Франс, чтобы рассказать о том, что видел, но мне не захотели верить, решив, что я либо пьян, либо сошёл с ума. Но потом до властей Форт-де-Франс стали доходить и другие свидетельства произошедшей катастрофы. В город отправили спасателей, но там уже не было ни одной живой души. Сентену показалось, что у старика на глаза навернулись слёзы. «Ни одного живого существа, сеньор. Ни одного мужчины, женщины или ребёнка. Никого. За исключением того проклятого негра, из-за которого всё и началось, и который по прихоти бы остался жив. Он сидел тогда в своей яме» и оказался единственным, кто смог избежать огненного дыхания горы, которая расплавила толстые засовы и замки его одинокой камеры. Так умер, сеньор, город Сен-Пьер. Самый красивый город из всех, когда-либо существовавших на земле. — А что стало с негритянкой? — Она потеряла разум, сеньор. Точно так же, как и ее муж которого мы вытащили из темницы уже сдвинутым. Он сошёл с ума от страха, а она, осознав, что совершила. Одно время они бродили вместе по острову, а потом однажды ночью бросились в пропасть. Как страшно, сеньор! Какая ужасная трагедия! Позже... Гуляя по разбитым улицам некогда красивого и весёлого города и разглядывая обломки почерневших от копоти массивных колонн, Демиан Сентено согласился, что здесь действительно произошла страшная трагедия, возможно, равная бомбардировке Хиросимы. Сентено был человеком, знающим толк в разрушениях. На своём веку он повидал немало стёртых с лица земли городов, потому, когда он уходил из разрушенного почти до неузнаваемости Берлина, не испытывал ни малейшего сожаления по этому поводу. Ничто уже не могло удивить или опечалить его. Однако при виде города, в считанные секунды превратившегося в груду обугленных обломков и всё из-за проклятия, одержимой жаждой мести негритянки, его охватила гнетущая тоска. Он вдруг понял что далеко ещё не всё повидал на этом свете и что существуют силы, недоступные его пониманию. Солнце начало склоняться над морем, окрашивая в красный цвет воды Карибского моря. И тени покрыли тревожные очертания горы Монт-Пеле, грозя вскоре дотянуться до скелета разрушенного города. Мысль о том, чтобы провести ночь в Сен-Пьере, пришлась ему не по душе он сел в автомобиль и, не торопясь, возвратился в Форт-де-Франс, в Париж-Антильских островов, где должен был ждать еще два дня перед тем, как продолжить путешествие, потому что и на Мартинике никто ничего не знал об Исла-де-Лобас. «Если он идет под парусами, то не придет никогда», заверил его щеголеватый и надменный морской офицер. «На море такой штиль, какого уже полвека не было». И как только им взбрело в голову выбрать это время года для перехода через океан? Могли бы дождаться декабря. Извините, что говорю вам это, сеньор, но ваши родственники должно быть не совсем в своем уме. Только сумасшедший решится выйти в море в этих числах. У них не было другого выхода. При этих словах офицер явно оживился, и в глазах его вспыхнул интерес. Может быть, они бежали по политическим мотивам? От диктатуры? «Скорее они бегут от голода, сеньор». Офицер закивал, выражая тем самым понимание. «Хорошо. Я обещаю вам сделать всё от меня зависящее», — заверил он. «Я проконсультируюсь с моими товарищами из Гваделупы. Может, статься, они причалили там. Однако повторяю вам, что при таком штиле не стоит слишком сильно надеяться на благоприятный исход. Хотя, возможно, им удалось пристать к берегам Барбадоса или Тринидада. В четверг туда идёт судно». Дамиан Сентено использовал свободное время для знакомства с островом. И хотя он не верил в легенды и плевать хотел на чужие фантазии, прогулка произвела на него гнетущее впечатление. Почему-то он не сомневался, что старый негр сказал правду. Без сомнения, он оказался одним из немногих людей, которым на своем веку довелось увидеть, как разверзлась земля. Он подержал в руках связку ключей и горсть монет, которые в тот день были в кармане какого-то мужчины. В жарком дыхании вулкана они расплавились и теперь представляли собой единый слиток. демян Сентену невольно задумался над тем, насколько же сильно должна была подняться температура воздуха. Он всё ещё продолжал думать об этом, когда увидел вдалеке первые огни Форт-де-Франц. Тогда он решил, что должен навсегда забыть о Сан-Пьере и посему той же ночью отправился к проституткам».